Глава 3. В комнате царила томительная тишина. Слышно было, как шелестят листы досье, которые гневно переристывал Геринг, да его все учащавшееся дыхание. Стоя за плечом Геринга, Кроне видел его широкий, коротко остриженный затылок и розовую складку шеи, сползавшую на тугую белизну воротничка. Он видел, как по мере чтения досье шея министра делалась темной, как кровь приливала к ней. Наконец, и затылок стал красным. Кроне заглянул через плечо Геринга. Толстые пальцы министра, вздрагивая от раздражения, держали за угол вшитую в досье листовку с призывом бороться за оправдание и освобождение обвиняемого в поджоге Рейхстага болгарского коммуниста Димитрова. Воззвание было подписано от имени германского антифашистского пролетариата, от имени нашего заключенного вождя товарища Тельмана Центральный комитет Коммунистической партии Германии. По нетерпеливому движению головы Геринга Кроне понял, что тот снова перечитывает воззвание, и мысленно усмехнулся. Он не завидовал полицейскому чиновнику, стоявшему по другую сторону стола. Именем Тельмана, негромко, с хрипотою, выдававший сдерживаемый гнев, проговорил, никому не обращаясь, Геринг. Чиновник растерянно повел глазами в сторону Кроне, но тотчас же снова уставился на министра. «Послушайте, вы!» — крикнул Геринг, ударяя пухлой ладонью по листовке. «Я вас спрашиваю, что значит именем Тельмана?» «Ну, экселленс!» «Почему?» «Они подписывают свои листовки именем человека, который уже полгода сидит в тюрьме?» «Нет, не знаю». «Экселленс, а кто знает? Кто?» Геринг поднялся, опираясь руками о стол, и с горби в спину смотрел на чиновника, налившимися кровью глазами. «Может быть, они согласовывают с ним содержание этих воззваний?» «О, экселленс!» — воскликнул чиновник. «Тельман содержится в абсолютной изоляции, на режиме приговоренного к смерти». — Какой прок в вашем режиме, если коммунисты не считают Тельмана похороненным? — Но, смею сказать, эксцелленс, сделано все, чтобы тюрьма действительно стала для него могилой. Мы не снимаем с него строгих наручников даже на время обеда, вопреки тюремному уставу. — Плюю! Я на ваш устав! — взревел Геринг. Вы с вашим уставом довели дело до того, что Димитров выходит на процесс так, как будто пробыл полгода в санатории, а не в тюрьме. Но вам же известно, эксцелленс, в каких условиях содержался Димитров. Значит, вы обязаны были вовремя дать мне знать, что этого недостаточно. В его камере не было места даже для того, чтобы сидеть. Значит... Не должно было быть места даже для того, чтобы он мог стоять. Он был лишён прогулок. Наручники не снимались даже для писания заявлений следователю. Мало! Это строгие наручники, экселленс. В них нельзя пошевелить руками. В них человек через месяц сходит с ума. Мы же не снимали их с Димитрова три месяца. Значит, в отношении него... «Нужны были другие меры. Неужели вам мало тех примеров служебного рвения, которые столько раз показывали наши молодцы штурмовики, когда арестованные совершали попытку к бегству?» «Но Тельман ни разу не пытался». «Так сделайте, чтобы попытался. Придумайте, что хотите. Но покончите с ним. Мы постараемся». «Экселленс!» Геринг швырнул папку чиновнику. «Запомните!» «Вы! Нам не нужны люди, которых надо учить!» Чиновник склонил голову. «Экселленс! Если коммунисты будут иметь возможность действовать именем Тельмана...» «Я спрошу с вас!» Геринг обернулся к кроне. «Хоть бы вы...» Взяли это дело на себя. — Я уверен, вы придумали бы что-нибудь. Он кивнул чиновнику. — Идите. Если вы окажетесь банкротом, я действительно поручу это дело господину фон Кроне. Он покажет вам, как нужно работать. — Надеюсь справится, эксцелленс. Чиновник щелкнул каблуками. — Послушайте вы... — спохватился Геринг. — Не натворите чего-нибудь неподобающего. Не то снова поднимутся крики, что мы убийцы. На это можно было наплевать, пока мы действовали как штурмовики. Но теперь, когда вы чиновник правительства, нужно работать тонко и чисто. Вы меня поняли? — Понял, экселленс. Когда дверь за чиновником затворилась... Геринг взял стоявшую на столе большую пеструю коробку и протянул ее к Кроне. — Курите. Эти папиросы прислал мне болгарский царь. Наверное, хороши. Он вздохнул. — Если бы вы знали, милые Кроне, как трудно работать. Узда приличий все время заставляет думать о том, что можно и чего нельзя. — Да... «Это очень стеснительно, Экселленс!» Геринг шумно вздохнул. «Если бы я знал наверняка, что думают по этому поводу по ту сторону канала...» «Вас беспокоят англичане?» Кроне пренебрежительно скривил губы. «Если бы вы были на моем месте, Кроне, они беспокоили бы и вас!» «Насчет американцев-то я спокоен», — уверенно поговорил Геринг. «Они достаточно деловые люди, чтобы понимать. До тех пор, пока не уничтожены живые носители коммунистической идеи, янки не могут быть спокойны за деньги, вкладываемые в оздоровление нашей промышленности». «Пожалуй, вы правы», — задумчиво проговорил Крона. «Янки достаточно трезвые люди». «Впрочем, говоря откровенно, я не думаю, чтобы англичане не были реалистами». «Знаете что?» — Геринг сделал глубокую затяжку. «Если бы вы могли выяснить, что думают на этот счет англичане...» «Думают? Или подумают?» — Геринг расхохотался. «Вы золото, кроны Сущее золото!» Если бы у нас было побольше таких голов... Попомните мое слово. Около меня вы сделаете карьеру. Меньше всего я думаю о карьере, экселленс. Ого! Такие ответы не нечасто приходится слышать от наших людей. Возвращаясь к прежней мысли, Геринг вдруг спросил. — А что же, по-вашему, делать с Тельманом? Печать разных стран проявляет слишком много интереса к его фигуре. — И чем дальше, тем этот интерес делается назой левей, — заметил Кроне. — Если не пресечь его источник. Геринг остановился напротив собеседника, широко расставив толстые ноги и заложив руки за спину. Наклонив голову, он выжидательно смотрел на Кроне, Кроны заговорил негромко. «Подумайте, эксцеленс какое впечатление произвело бы на мир отречение Тельмана?» Геринг вынул изо рта сигару. Дряблое веко над его левым глазом нервно дергалось. «Отречение? Тельмана?» «Ничего невероятного, экселленс». Кроны пожал плечами. «Вы же вполне удачно проделали это с Торглером». «Торглер! Но чего вы рассчитываете добиться? От Тельмана!» «Разве вы не намерены после процесса Димитрова организовать процесс Тельмана? Разве вам не нужно любыми средствами доказать, что коммунисты замышляли государственный переворот и работали на Москву?» «Конечно!» Так пусть же Тельман предоставит вам возможность защищать его от этого обвинения. Пусть он только не мешает нам самим доказать, что вся его борьба с нами была ошибкой. И следующим его шагом будет приход к нам. Тельмана, с сомнением проговорил Геринг. Разве не такой был путь многих социал-демократов? Да что говорить, когда перед нами пример Рут Фишер и Маслова в Германии, Дорио и Деа во Франции, наконец, Троцкой. Честное слово, это мне нравится, хотя и кажется почти неисполнимым. Вы сами должны побывать у него. Я? У него? Вы? Геринг вернулся к своему креслу и грузно опустился в него. «Вы отдаете себе отчет, Кроне? Я? В камере Тельмана?» «Об этом будут знать три человека. Вы, я и Тельман». Геринг смотрел на Кроне, подперев голову кулаком. «Из этого ничего не выйдет, Кроне», — уныло проговорил он. «Посмотрим. Тельману следует показать, что будет, если он не внемлет вашему голосу. Подземная камера без света, в которой он сможет только лежать. Мы уже пробовали. Он объявил голодовку. Применим искусственное питание, но заставим его почувствовать, что такое могила». Мы пригрозим продержать его на искусственном питании столько времени, сколько человек может выжить без света. Посмотрим, откажется ли он после этого слушать вас». Мутные глаза Геринга оживились. «Пожалуй, Крона, это крепче того, что мы делали до сих пор. Он выдерживал всё. Из чего не сделаны эти коммунисты?» Они не такие же люди, Кроне. Другие, Экселленс. Другие? Пока я буду занят на Лейпцигском процессе, вы заставите его до конца понять, что значит быть похороненным заживо. Я сломлю его. Сломлю? Чего бы это ни стоило? Геринг жал кулак и хотел ударить по столу, но движение вышло вялым, лишенным силы. Голова его стала клониться на грудь. Он поднял на Кроне помутившийся взгляд. — Извините, я... — На минуту! Он с усилием встал и, волоча ноги, поплелся к маленькой двери в дальней стене кабинета. Кроне сквозь дым сигары посмотрел на широкую, сутулившуюся спину Геринга. Закинув ногу на ногу, Он пустил к потолку несколько правильных колец дыма и, прищурившись, следил за тем, как кольца подымались, делались все шире, расплывчатей, потом тонкой стремительной струйкой пронзил сразу несколько колец. Еще мгновение полюбовался тем, как они расходятся в неподвижном воздухе и ленивым движением руки разогнал дым. Когда Геринг вернулся, Его поступь снова была твердой, он держался прямо, его движения были театрально широки. Кроне отлично знал, что Геринг уходил, чтобы принять дозу наркотика, но сделал вид, будто верит словам Геринга. — Заработался, милый Кроне, начались головоокружения, переутомление Итак... — Еще одну минуту, экселленс. «Не кажется ли вам, что с Беллом пора кончать?» Геринг порывисто откинулся в кресле. «Вы с ума сошли? Вы понимаете, чего хотите?» «Да». «Пустить меня с протянутой рукой?» «Белл — моя личная связь с Гевелингом». «Знаю». «Так какого же черта?» Эта линия связи становится опасной. Я не имею другой. Если Гевелингу будет нужно, он найдет ее и без Белла. Всегда самоуверенное лицо Геринга отражало сейчас растерянность. Это ужасно, крона. Белл был для меня верным источником кредита во всех трудных случаях. Он вполне мой человек». «Вы уверены?» — многозначительно произнес Крона. Геринг встревоженно подался корпусом к собеседнику. «Что-нибудь узнали?» Но Крона ответил вопросом на вопрос. «Что он знает о поджоге?» Геринг потер висок, как бы вспоминая. «Вы думаете, он...» Крона кивнул. «Болтает лишнее!» Геринг снова встал из-за стола и в волнении прошелся. «Он может еще понадобиться, но значительно раньше он наделает вам уйму хлопот». «Что же вы предлагаете?» Нехотя спросил Геринг. Кроне пожал плечами, как бы желая сказать, «Словно вы сами не знаете». Геринг взял в руки лежавший на столе хрустальный шар и в задумчивости погладил его поверхность. В хрустале отразилось его лицо, растянутое в стороны так, что оно утратило человеческий облик. Несколько мгновений Геринг удивленно смотрел на этого урода, потом покосился на кроны и с отвращением отодвинул шар. «Делайте!» «Только чужими руками». «Отлично. Понимаю. Все». «Еще одно небольшое дельце. Вам не следует принимать у себя этого прорицателя Гануссена». Гейринг развел руками и с удивленным видом поднял плечи. «Честное слово, крона вы скоро создадите вокруг меня пустоту». «Чем вам помешал Ганусон?» «Он пророчествует только в тех случаях, когда имеет надежную предварительную информацию». Геринг рассмеялся. «Тем вернее его предсказания. Было бы лучше, если бы они не так точно сбывались. Вспомните, как он предсказал пожары Эйхстага, и как это использовали наши враги». «М-да». вышло не совсем хорошо, а если я вам скажу что теперь он предсказывает казнь болгарских коммунистов он недалек от истины, но если учесть что международные круги и тут свяжут его с вами это действительно лишнее пожалуй спиритические сеансы ганусана пора прекратить очень хорошо с облегчением сказал крона «Вот и все мои дела!» Он поднялся, намереваясь откланяться, но Геринг его остановил. «Подойдите-ка сюда, Кроне!» Геринг с видом заговорщика поманил Кроне к в нише витрине с альбомами, на крышках которых были изображены гербы прусских городов. Геринг отпер горку и показал крона на огромный альбом с художественно выполненной на фарфоровом переплете эмблемой Любека». «Ну-ка, берите!» Кроне вынул из витрины тяжелый альбом, замкнутый массивную золотую скобой, которую Геринг отпер своим ключом. «Ну-ка, ну-ка!» — торопил он Кроне, но, видя, что тот медлит, сам откинул крышку. Вместо панорамы Любека, которую ожидал увидеть Кроне, перед ним предстала порнографическая картина. Геринг с хриплым смехом переворачивал толстый картон альбомных листов. «Каково!» «И подумать, что мои молодцы взяли это при приорястие бургомистра, которому было больше семидесяти лет, а?» Геринг водрузил альбом на место и тщательно замкнул витрину. «Каково, а?» Повторил он, протягивая на прощание руку Крона, почувствовал свои ладони горячее, вспотевшие пальцы министра. На месте исчезнувшего за дверью кроны бесшумно выросла фигура адъютанта. «Свидетели по делу о пожаре, эксцелленс!» доложил он, подавая список. Под первым номером значилось «Профессор доктор Поссе, эксперт пожары». Геринг из подлобья уставился на несмело вошедшего худого старика и, нездороваясь, усадил его в кресло повелительным движением, после в страхе глядел на министра. Его руки лежали на коленях, словно сились остановить дрожание складок от утюженных полосатых брюк. Геринг взял одну из лежащих на столе папок. В ней были фотокопии из черновых набросков, которые делал для себя Димитров, Готовясь к процессу, Гэринг нашёл список свидетелей обвинения с пометками Димитрова. Это были лаконичные, но исчерпывающие характеристики: Леберман воры-морфинист, Кунц воры-преступник против нравственности, Вилле фальшивомонетчик, Вебер взяточник, Грога психопат. Геринг посмотрел на сидевшего напротив него старика и подумал, «Интересно, что написал бы Димитров об этом?» «На допросе Вандерлюббе рассказал, что он бегал по залу Рейхстага с куском горящей занавески?» «Может ли это иметь значение?» — спросил Геринг у Поса. «Никакого», — сказал старик и, подумав, добавил, — Вообще, ход мыслей Вандерлюбе мне непонятен. Ведь если бы он действительно хотел устроить пожар, то не стоял бы с факелом на балюстраде, не бегал бы с ним мимо окон и вообще, не стал бы вести себя так, словно хотел привлечь к себе всеобщее внимание. Одним словом, мне кажется, Постси хотел сказать, что, по его мнению, Вандерлюбе вел себя как последний идиот, что кто-то подучил его сделать все, чтобы привлечь внимание публики к залу Рейхстага, которого он не поджигал и не мог поджечь. Но под устремленным на него тяжелым взглядом Геринга старик говорил все медленнее, тише и умолк совсем. «Одним словом», — насмешливо проговорил Геринг, «вы не уверены в том, что он хотел поджечь Рейхстаг?» «Совершенно верно». Геринг захлопнул папку, и его широкая мясистая ладонь тяжело легла на обложку. «Одним словом», — медленно повторил он, — и в голосе его снова появилась хрипота, как при разговоре с тюремным чиновником, «Предлагаю вам, не позже завтрашнего дня», Представить точное описание действий, какие, по вашему мнению, должен был бы совершить Вандерлюбе, чтобы поджечь Рейхстаг один, без помощников, при условии, что все предварительные приготовления были сделаны тремя болгарами и торглером. — Господин министр! — Геринг не слушал. — Завтра в двенадцать... Вы представите мне записку на утверждение. Потом я прикажу вас допустить к заключенному Вандерлюбе, чтобы вы могли его проинструктировать. «Господин министр!» Заикаясь, пролепетал Посса, но Геринг даже не остановился. «Я делаю вас ответственным за эту часть показаний Вандерлюбе!» Старик привалился к спинке кресла и закрыл глаза. Геринг нажал звонок. Следующего старика под руки вывели из кабинета. Геринг принял суровый вид, готовясь встретить очередного свидетеля, но в кабинет поспешно вбежал адъютант. Господин рейхсминистр Гэс. Гэс вошел, не ожидая приглашения, и взглядом отослал адъютанта. Держался Гэс уверенно, Словно был хозяином в этом кабинете, бегающий взгляд его маленьких, глубоко запавших глаз, настороженно, но как бы мимоходом, остановился на Геринге, по хмурому выражению лица которого нельзя было сказать, что появление Гесса доставляет ему удовольствие. Оба выжидательно молчали. Гесс заговорил первым. «Фюреру не нравится возня, которую вы с Геббельсом затеяли вокруг болгар?» «Не нравится фюреру?» «Или вам?» — иронически спросил Геринг. Гесс повторил «Фюреру не нравится». Но Геринг не дал ему договорить и раздраженно крикнул «Вечно вам что-нибудь не нравится!» Гесс презрительно усмехнулся «Где ваша былая хватка, Геринг?» Геринг молча вытянул руку, и его кулак угрожающе сжался. Но на Гесса этот жест не произвел никакого впечатления. «Поймите, на процессе мы должны схватить за горло не этих болгар, не торглера!» Геринг, хвастливо ударив себя по карману, перебил. «Этот у меня уже вот здесь!» «Не торглера!» а коммунистическую партию. И не только коммунистов Германии, а всех во всей Европе, во всем мире. Гесс, угрожающе надвинулся на Геринга. Фюрер вам не простит, если вы провалите процесс. Геринг обеими руками уперся в стол и оттолкнулся от него вместе с креслом. О чем вы думали раньше, когда я предлагал перестрелять их всех коммунистов? прежде чем они улизнули в подполье. Но Гэс внезапно переменил тон и спокойным, неторопливым голосом проговорил. — Я привез субъекта, которого вы сами давно могли вовлечь в это дело. Герин катер лоб, покрывшийся крупными каплями пота. — Кого еще? — процедил он сквозь зубы. — Помните Карнаве? — Депутата Рейхстага, бывший коммунист. Суд может его допросить в качестве свидетеля. Публика поверит тому, что он знает программу и систему борьбы коммунистов. — Таких типов у меня самого сколько угодно, — похвастал Геринг. — Погодите, — остановил его ГЭС. Александр говорил с Седовым. — Троцкий ручается за Карнаве. Он покажет под присягой, что коммунисты замышляли вооруженный переворот. Покажет, будто поджоги и покушения на руководителей германского государства стояли в их плане. — Вы говорили уже с Карнаве? — недоверчиво спросил Геринг. — Да. И он действительно согласен рассказать на процессе все это, все, что мы прикажем. Геринг прошелся по кабинету, потирая висок. «Давайте его сюда!»